Глава шестая. Черный день. 20-й день третьего месяца 524 года Новой Эпохи. Ближе к вечеру новые обстоятельства непреодолимой силы, жалобы на «все и вся» заставили Мирина искать убежище в любимой комнате Эйсгейра. «Может, ты ей просто нравишься?» — с улыбкой предположил рыцарь, глядя, как эльф пытается уложить огромного мурмярла себе на колени. Кот сопротивлялся и шипел самым нецивилизованным образом. Его пушистость на симпатии его деревянности взаимностью не отвечал, безраздельно любя рыжего Виркнуда и Эйзгейра, разумеется. «И поэтому она полощет мне мозги», — фыркнул Мирин, одной рукой прижимая к себе кота, а второй гладя пушистое пузо. Уза дергалась и подставляла вместо себя когтистые лапы. «Ну вот тебе, Ярл-Мурмярл, нравится, а ты его мучишь». Мирин тут же отдернул руки от кота, и тот в одно мгновение оказался у кресла рыцаря. Он бы, наверное, и под кресло залез, но, увы, не мог. Рыси размеры не позволяли таких фокусов. «Ты меня с его котечеством сравниваешь? Не тебя, а ситуацию». Мирин закатил глаза, но спорить не стал. «Я сегодня знаешь, на что потратил целый час? На стирку занавесок». «Стирку? Ты представляешь? Я, полномочный посол Светлого леса, глава благородного дома, стираю ей занавески». Вряд ли, конечно, он делал это собственными руками, или Ген все-таки, как, между прочим, и Ардалар, которая сама могла бы постирать полакадемии до нужной степени. «Ну так послал бы ее в океан. Как-то это совсем уже?» «Не могу. Политика к тварям ее. Вот кто бы знал, что политика в светлом лесу зависит от стирки занавесок?» «Океан, отец. С какой стати?» «А с такой, что дом Валисин. Арделор должна быть всем довольна, ведь как отреагирует ее дядя Аранаэль Валисин, если до него дойдут жалобы, не знает никто. Вот и приходится чуть ли не ушки ей целовать». «По-моему, все равно абсурд». Мирин только вздохнул. «У нас уже лет сто как абсурд, все эти политические игры. Хорошо, никто не подталкивает меня к браку с ней. А вдруг она решит, будто ты это все делаешь не просто ради политики и нежелания портить отношения с ее кланом?» От этих слов Мирин, кажется, пришел в совершеннейший ужас и даже поежился. Но она же не дура». Эйсгейр улыбнулся. «Ну, если учитывать ваше прошлое...» «Да какое там было наше прошлое?» Возмутился его деревянность. «А вообще с домом Валисин все настолько неясно. Это очень сильный клан. Все хотят заполучить его в союзники. Но чем руководствуется Аранаэл, вступая в одни соглашения и отвергая другие, неизвестно. Может, просто идет туда, где выгоднее?» «Не знаю. Он вроде не из тех, кто только о выгоде думает». По крайней мере, раньше не был таким. Впрочем, многое изменилось после «Черного дня». Это название Эйсгейр слышал впервые. Но догадаться, что именно в этот день 105 лет назад и погиб прежний посол, было несложно. Мирин долго молчал, видимо, погрузившись в печальные воспоминания. «А знаешь, — сказал он вдруг, — ведь она бы нам не помешала. Кто? Ирдисналидар». «Можешь думать, что я ужасен и но она нам пригодилась бы как наследница четвертого советника. И почему они оба погибли? Пригодилась бы как?» Эйсгейер встрепенулся, предвкушая неожиданное откровение. Мирин это заметил, усмехнулся и поставил круг тишины. «Чудеса какие-то. Неужели собрался рассказывать какие-то тайны?» «В совете». Она наследовала место своего отца, а голос старшего советника значит многое. «С чего ты взял, что она приняла бы вашу сторону?» — спросил Эйсгейр, мысленно восклицая. «Океан-отец, еще бы знать, какие у них там стороны. Папенькина дочка же, четвертый очень любил ее. Она была его, не знаю, единомышленницей, вторым воплощением, разделяла все его взгляды. «А если бы взгляды четвертого на происходящее сейчас не совпали со взглядами Эмиэля?» — спросил рыцарь, чуть ли не вопя в душе, «Что там происходит? Что?» «Не знаю. Мне кажется, совпали бы. Да и, думаю, первый смог бы убедить ее. Иллитор, нам она даже в качестве марионетки сгодилась бы». «Вот из-за такого я как раз и могу счесть тебя ужасным. И вообще, Ердис-марионетка...» «Думаю, она послала бы в океаны совет и весь Талгилас. Мирин фыркнул. «Да уж, наверное, даже короля бы послала, если бы решила, что тот не прав». «Думаю, Дис начала бы гнуть свою линию». А Рыцарь печально усмехнулся. «Ей не нравился этот вариант имени». Эйзгейер замолк от взгляда Мирина. «Дис? От того, как брови посла лихо прыгнули вверх, рыцарь смутился. «Ты не знал? Предки великие. О чем?» Но по виду Мирина было ясно, он все прекрасно понял. «Я думал, ты в курсе. Тирдол же знал. А четвертый знал, что его дочь крутит шашни со снежной дланью». Эйсгейер поморщился. Слова Мирина показались слишком неприличными для описания их отношений с Ирдис. «Да не крутила она шашни. Это я». «Ты крутил?» «Никто ничего не крутил», — огрызнулся Эйсгейер. Воспоминания о его встречах с Ирдис отозвались грустью. «Она мне понравилась, я сам к ней подошел, а потом...» Рыцарь заметил, что выражение лица умиренно сменилось на серьезное и внимательное. Вот как его деревянность так мгновенно улавливает смену настроения? «Да ничего особого не было», — вздохнул Эйсгейр. «Так, приятные встречи и прогулки. И почему все закончилось?» Она спросила, чем привлекла мое внимание. Я ей ответил. У нее глаза, как у Эйсгейр, не договорил, но Мирин и так знал. И не раз говорил, что все женщины рыцаря так или иначе напоминали его первую любовь. Последнюю даже звали так же. А она ушла. Рыцарь вспомнил недавний сон, где Ирди сбросилась с мраморного утеса. Записалась в гильдию наемников и ушла. «Предки, я-то ломал голову, почему?» М «Да, может, если бы все вышло по-другому, она могла бы быть жива. Каким образом?» «Ну, кто знает. Вышла бы замуж за меня, жила бы здесь и не погибла. Я, кстати, так и не знаю, от чего. «Не думаю», — Мирин вздохнул. «Скорее всего, ты бы приехал на аллат вместе с ней и вместе с ней погиб. Мало кто в столице пережил черный день. И даже рыцарь первого ранга не спасся бы». «Где-нибудь на окраине разве что, но если бы ты был в доме ее кланов Талгилас, то нет. От короля не ушел никто», — быстро сказал Мирин и залпом допил вино. «Почти». Они молчали. Эйсгейер пытался осмыслить только что услышанное, а Мирин просто смотрел на огонь в камине. «Значит, ей не нравилось короткое имя?» — усмехнулся посол. Эйсгейер просто кивнул, размышляя. «Черный день» — так эльфы назвали день, когда владыка Милехан уничтожил Талгелас, безумный король. «Знаешь, даже жаль ее», — продолжил Мирин со вздохом. «Она, конечно, тоже мозги полоскала, будь здоров, но не занавесками, как Ардалор, доканывала вопросами этики и обоснованности некоторых традиционных практик. Медовками ее не корми, дай подвергнуть сомнению устои цивилизации». Но разве только Ирдис наследовала четвертому? Кроме нее нет других наследников? Есть, но все сложно. Ирдис считается без вести пропавшей. Ее отец точно находился в центре Талгелас в черный день. А о ней мы достоверно ничего не знаем. Поэтому по нашим законам следует ждать 15 ландеров, чтобы право наследования перешло к следующему в очереди. Эльфы считали время девятилетними циклами ландерами – И Эйс не составило труда понять, что следующему наследнику нужно ждать еще 30 лет до вступления в свои права. Вообще никаких сведений о ней? Даже о том, переходила она границу или нет? Как дочь Светлого Леса она могла перейти границу где угодно. Предки, Эйс, это сложная система, я не могу тебе рассказывать о ней. Достоверно неизвестно, вернулась Ирдис в лес или нет, я бы не надеялся. Может, все же есть шанс тело же не нашли. Тело моего отца тоже не нашли, Эйс, четвертого советника, первого советника, королевы, принцессы. Никого из тех, кто оказался в центре Талгилас в черный день, не хоронили, потому что ничего не осталось, а если и осталось, то опознать нельзя было. А если Ирдис не находилась в тот день в столице? Она же почти не жила в лесу, путешествовала с тем наемником черноволосым, Для ничего особого не было. Ты слишком много знаешь. Так, наводил справки. Эйсгейер снова смутился. Они постоянно брали контракты в Зандирате, когда я узнавал о ней в гильдии наемников. Но где тогда она столько времени? За 105 лет она не пересекала границу. Значит, если жива, то в лесу. Почему не объявилась после Черного дня? «Ирдис ведь любила отсады. Да лес ей был не безразличен хоть она и решила поиграть в наемника. «Поиграть? Они с тем ее напарником дракону укокошили. Ну да, но где она, если жива? Может, с ней случилось что-то, не знаю. Память потеряла, например». Мирин фыркнул. «Какой вариант вероятнее? Ирдис погибла в Талгилас с двумя сотнями тысяч других перед самым Латаландр или в это же время находилась в другом месте? И с ней случилось что-то такое, из-за чего о ней целый век нет никаких известий, но она жива. Эйзгейер только вздохнул, а потом понял, ему выдали масштабы эльфийского бедствия столетней давности. Двести тысяч.